Поэт-мастер К этому времени окончательно сложился в уверенную систему рабочий метод поэта. В творческой лаборатории Пушкина все отличалось крайней простотой средств и предельной энергией действия. Он любил ясно видеть свою натуру и собирать на месте впечатления для своих зарисовок. Вот почему он так широко ввел дорогу в свою поэтику. Его южные поэмы писались на Кавказе, в Крыму, Бессарабии. Борис Годунов — среди древних памятников Псковщины. Главы Евгения Онегина — в столицах, деревне, Одессе. История села Горюхина — в Болдине. Медный всадник — в Петербурге. Капитанская дочка — в результате объезда автором «Поволжья и Оренбургских степей». В основу творческой работы ложились пристальные изучения этнографии, народной поэзии, пейзажей и быта, исторических и литературных памятников, живых преданий и устных свидетельств. Национальные песни юга, бунтарский и бытовой фольклор, летописи и военные реляции — все это щедро служило воображению и художественному слову. В 30-е годы этот обширный материал — дополнялся рукописным наследием прошлого, подлинными государственными актами, следственными протоколами, перепиской знаменитых деятелей, записями старинных канцелярий, особой немой немолчной жизнью запыленных архивов, терегущих тайны трагедии прошлого. Сам Пушкин указывал в 30-х годах на этот новый документальный принцип создания романического образа. Вот почему Архивы Роя. Я разбирал в досужий час всю родословную героя, о ком затеял свой рассказ. Именно так, на фоне недавнего прошлого, запечатленного в плотных пачках официальных записей, создавались характеры Гринёва, Швабрина, капитана Миронова и самого Пугачёва. От показаний жизни и свидетельств источников, Пушкин обращался к составлению планов своего будущего создания. Он любил их крапкими, четкими, динамичными. Обычно в немногих терминах намечаются линия действия, ход событий, движение фабулы. Устанавливаются лишь главнейшие вехи рассказа, но с предельной выразительностью. Несколько слов почти алгебраически выражают сложную драму в ее полном развитии и завершений. Десятком резких черт спланирован весь кавказский пленник. Аул, пленник, любовь, бештау, черкесы, пиры, песни, воспоминания, тайна, набег, ночь, побег. Также лаконична программа второй южной поэмы. Гарем, Мария, Гирей, и Зарема, монах, Зарема и Мария, Ревность, смерть Марии и Заремы. Бахчисарайский фонтан. Таковы же планы цыган, гаврилиады Дубровского, Капитанской дочки. Дается как бы кривая сюжетного развития в ее основных и главных изломах. В сжатой формуле концентрируется целый мир страстей, преступлений, подвигов, страданий и смерти. Трудно представить себе больший лаконизм При высшем трагизме. Недаром Пушкин выразил свое размышление об этой подготовительной стадии творческого труда в знаменитой записи «Единый план ада — есть уже плод высокого гения». Создание величайшего поэта Средневековья не случайно названо Пушкиным. Он горячо любил и превосходно знал всю мировую поэзию. Он высоко ценил Скорби, Овидия, хроники Шекспира, эпиграммы Вольтера, поэмы Байрона. Он дал свои вариации на божественную комедию и Фауста. Он создал бессмертное двустишье Абелиаде. Великие поэмы, эпосы драмы всех времен и народов находились в его мастерской, как слепки с античных статуй в студии художника. Поэтическое наследие веков и наций было по праву принято гениальным русским поэтом. Признавая великое значение классических образцов, он стремился достигнуть в своем искусстве их испытанного веками совершенства, и в процессе упорного труда, окрыленный своими светлыми вдохновениями, он достигал этой цели и нередко легко и радостно поднимался над ней на новую высоту. «Есть высшая смелость, смелость изобретения, создания, где план обширный объемлится творческой мыслью», писал Пушкин в 1827 году. Таковы, по его мнению, величественные шедевры мировой поэзии. И в этом именно сказался основной конструктивный закон поэм-трагедий романов Пушкина. Высшему подъему его творческой мысли всегда соответствовали просторы плана и смелость замысла. Но это не давалось даром. Кабинет писателя был превращен в библиотеку. Собрание книг на шести языках по литературе, филологии, истории и государствоведению служило поэту в его творческой работе. Пушкин в своем стремлении к законченности и гармонии не знал предельной черты. Его рукописи, испещренные бесчисленными дополнениями и вариантами, представляющие подчас сплошную сетку перечеркнутых строк, непререкаемо свидетельствует о беспримерной воле поэта-мастера воплотить представший ему образ во всей его силе, чистоте и стройности. Начальный автограф поэмы от Азити представляет собой ряд зачеркнутых стихов. от которых сохранилось лишь несколько слов. Их сменяют первые наброски, написанные необычным для пушкинских поэм размером, хореем. Не для тайного совета, не для битвы до рассвета, не для встречи кунака. Эти черновики приобретают понемногу энергию краски, видоизменяются в своей оркестровке и выливаются, наконец, в превосходную подлинно пушкинскую строфу полное движение и драматизма. Ни для бесед и ликований, ни для кровавых совещаний, ни для расспросов кунака, ни для разбойничьей потехи так рано съехались одехи на двор гасуба старика. Сразу достигнут тот глубокий внутренний ход ритмической волны, который своим нарастающим подъемом и внезапным падением как бы отражает всю настороженность и опасность этого смертельно напряженного бытогорцев. В нежданной встрече сын Гасуба рукой завистника убит. Первая же стиховая фраза Тазита уже возвещает свои интонации ведущую трагическую тему всей поэмы. Но такие победы требовали всего человека и захватывали всю жизнь. Сам Пушкин, Свидетельствовал в 1825 году, что поэзия это исключительная страсть, поглощающая без остатка все наблюдения, все усилия и все впечатления человека. С обычной сдержанностью и стоицизмом он не произнес ни одной жалобы на тяжелые испытания, боли муки, выпадающие на долю поэта. Но его младший современник Некрасов сохранил волнующее предание о страдальческом возгласе Пушкина над расчеркнутыми цензурой гранками его поэмы. «Эта кровь моя проливается». Так работал Пушкин в тридцатые годы. Он углублялся как лирик и вырастал как мыслитель, историк и ученый. Над разработкой отдельных характеров в творчестве его этой поры заметно преобладают темы социального порядка, мотивы борьбы, политические драмы русского прошлого. В своей библиотеке он прилежно собирает крупнейших современных историков и социологов. Здесь был представлен автор истории завоевания Англии норманнами Агюстен Тьерри, который, по свидетельству Пушкина, сделал его ужасным политиком. Это был сторонник эпической истории, возрождавший ушедшие века веками. художественной трактовкой археологии Хартии. Исторические труды Тьерри представляли значительный интерес и по своему идейному направлению. Он был родоначальником идей классовой борьбы в научной истории Франции, отстаивал права угнетенных национальностей и, видимо, моральную задачу историка в возбуждении сострадания к обездоленным и униженным. Долгое время он был личным секретарем и виднейшим сотрудником великого социального мыслителя Франции Сен-Симона. В библиотеке Пушкина имелись основные труды по сенсимонизму, коллективное исследование «Доктрина Сен-Симона», в которой излагались перспективы социального будущего и освещалась выдающаяся роль поэта в создании новых общественных отношений. Другая книга из библиотеки Пушкина «Сенсимоновская религия» была преимущественно посвящена роли художника и значению изящных искусств в жизни новых обществ. В экземпляре этой книги, сохранившейся в Пушкинской библиотеке, ряд мест отчеркнут карандашом. Но все эти новейшие методы и жанры европейской историографии не в состоянии отвести Пушкина от особого литературно-исторического пути. намеченного им еще в годы молодости. Своей задачей в этой области он ставил монографическую разработку жизни отдельных крупных деятелей. Уже в кишиневские годы его привлекают люди с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, представляющие богатый материал для драматического изображения и увлекательного повествования. Его и позже неизменно занимают в истории кишиня. тени великанов, завоеватель, скандинав, законодатель Ярослав, счетой угрозных иоаннов. Только сильные личности с сюжетными биографиями привлекают внимание Пушкина-историка. Степан Разин, Ермолов, Ганнибал, Петр, Пугачев, Суворов. Биографическая хроника должна по его мысли развернуть в быстрой и точной композиции фактическую линию жизни героя, одновременно являясь введением к творческому воссозданию его личности в романе или поэме. По свидетельству современника, Пушкин, как-то коснувшись Петра Великого, говорил, что кроме деописания о нем, создаст и художественное в память его произведение. Так подходил он и к личности Пугачева, привлекавшего его еще в начале двадцатых годов. История оставалась лабораторией художника. Путь биографа вел к историческому роману. В начале тридцатых годов Пушкин написал свою знаменитую строфу «Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». В этой кровной и нерасторжимой связи с родной землей и ее историческими преданиями высшее достоинство человека, залог величия его. Мы знаем, что Пушкин не мыслил великой поэзии без великого патриотизма. Со своим ранним учителем и вдохновителем, и юной вольнолюбивости Чаадаевым, Пушкин решительно разошелся накануне смерти, отвергнув его скептическое толкование русской истории. И автор философического письма признал себя побежденным в этом историческом диспуте. «Было бы непростительной ошибкой, — писал вскоре Чаодаев, — сомневаться хотя бы мгновение в судьбах нации, из недр которой вышли такие организации, как «Мощная натура Петра Великого», «Всеобъемлющий разум Ломоносова», и чарующий гений Пушкина. Так в ответ на беззаветную любовь к родине современная Россия уже признавала гениального поэта одним из самых бесспорных проявлений своего колоничи. Для воплощения своих любимых национальных образов поэт рано выколол верное оружие. Оно никогда не изменяло ему. Уже в ранние годы Уже в лицейских где еще идет борьба разных художественных стилей, решительно сказывается основной творческий метод Пушкина — реализм, соответствующий философскому принципу его материалистических воззрений. Живой интерес к окружающей общественной среде и зарисовка ее характерных типов, обращение к большим политическим темам эпохи, военным и революционным, Глубокое убеждение, что сущность великой поэзии, судьбы Родины и, наконец, предельная конкретность и жизненность поэтического изображения — вот метод и стиль Пушкина, вот его смелое новаторское задание и гигантское творческое осуществление. Порывом своего гения, исполненного стремления к правде, к жизни, к будущему, он утвердил могучий реализм всей последующей русской литературы. Во имя этого высшего задания он решительно отверг все утонченное, упадочное, надуманное, изощренное, ведущее к обману чувств и уже искусства. Весьма ценно свидетельство Сергея Львовича Пушкина о литературных беседах с сыном в последние годы его жизни. Все, что казалось ему изысканным, противоречащим истине и природе, как в наших писателях, так равно и в иностранных, находила в нем критика строгого и неумолимого. Так выработался могучий метод великого художника, его лирический и трагический реализм. Так создавался самый передовой и плодотворный стиль русской мировой литературы XIX века. В глубокой правдивости своего обновляющего искусства Пушкин явился инициатором мощного художественного движения, которому принадлежало будущее. Глубоко воспринявший мысли и творчество своего народа, Пушкин выразил с новой силой традиции национального творчества. Многовековая культура страны, воплощенная в русской правде Ярослава Мудрого и в гениальном слове о полку Игореве, в сковских звонницах, и в посланиях Ивана Грозного, в Софийском хронографе и в изображениях убиенного Дмитрия, в Петровских верфях и в научных приборах Ломоносова, получила свое высшее выражение и как бы обобщалась в творчестве Пушкина. С каким влечением писал он о всей неизъяснимой прелести древней летописи? Из глубочайших истоков национальной мысли поднялась его поэзия, отметив недоксяганимую ступень в разметии русского слова и предупредить дальнейший ход художественного роста В этом смысле Пушкин — сердце национальной культуры. К нему устремлены все ее животворные токи, от него берут начало глубочайшее течение последующего русского искусства. С ним неразрывно связаны Гоголь и Лев Толстой, Глинка и Мусоргский, Репин и Суриков. Пушкин вдохновил Перова на суд Пугачева, Мясоедова на бегство Григория Отрепьева, Серова на образ Петра. Для всеобъемлющего отражения в своих созданиях мнения народного, творец Бориса Годунова погружался в крестьянскую массу, вслушивался в ее голоса, вникал в ее сказания, помыслы и заветные устремление. Подлинный фон биографии Пушкина — это не редакции и салоны, это лес и степь, это северная деревня, это Михайловские сосны и озера, это гавани, табор, это Болдинские рощи и Бердская слобода, хороводы цельца Захарова и гомон светогорских ярмарок, предания вольного казачества на Дону, и украинские думы в Старой Каменке, молдавский фольклор в степях зеленых Буджака и удалые росказни черноморских матросов, заунылная лучинушка над зимним трактом и монашеские прибаутки Апочетского уезда, бурлацкие стоны над Волгой и песни пугачевских ветеранов над яиком. Таковы были глубокие истоки национального своеобразия неотрадимой жизненной правды, протестующей силой глубокой народности поэзии Пушкина. Из этих глубин возникали его ослепительные видения московской смуты и Петровской преображенной России, христианской войны XVIII века и протекающей декабристской или пушкинской современности. Из таких образов и событий, говоров и мотивов, Из этой живой волнующей легенды выступал во всей своей мощи подлинный творец и двигатель истории, подчас еще безмолвствующий и все же уже действующий вершитель про одной земли, русский народ во всей его мощи и одаренности. Таков и был подлинный герой исторической эпоперии Пушкина на всем ее протяжении, от его юношеского песнопения об освобождении Киева до его монументального исторического портрета Пугачева, который и завершил своим эпическим образом творческий путь народного певца. Для полного, глубокого и верного выражения больших идей, которыми жила его родина, Пушкин обновил и преобразовал свой богатейший родной язык. не знавший у его предшественников такого сочетания энергии, напевности и мощь Если уже Карамзин привил литературной речи изящный говор культурного слоя, батюшков — пластическую образность, а Крылов — всю самобытность просторечия, Пушкин мощным усилием гения синтезировал их опыт и своими общепризнанными и всеми любимыми созданиями утвердил и распространил свой новый, точный, благозвучный, выразительный подлинно народный слог, сохраняющий в историческом и торжественном жанре древние живописные славянизмы. Великому поэту нужен был весь язык народа, но в новых сочетаниях его основных начал. И он сумел безошибочно открыть законы верных пропорций и живого синтеза разнородных речений, ярмарки, гостиной, редакции и клироса, чтобы из этих крестьянских, интеллигентских, книжных и церковных элементов выплывить несравненный по изобразительной и звуковой силе язык Евгения Онегина, Бориса Годунова, Капитанской дочки. Так просто и в то же время проникновенно и мощно оркестровал стихию родной речи гениальный поэт чуткие ко всем ее звучаниям и отзывчивые на все ее голоса. «Создать язык, создать море», писал великий мастер русской прозы Тургенев. «Это свыше сил человека. Но организовать драгоценное достояние народного слова, слагавшегося веками, придать ему новое направление, чистейшую тональность, выверенную, то есть повышенную, силу и осмысленную» то есть высшую красоту, подвиг неизмеримой трудности, осуществимый только для великого национального поэта. Таким мощным организатором русского языка явился Пушкин, по праву получивший почетнейшее звание создателя родного слова. Как могучий виртуоз, он извлек из живых струн народной речи звуки новые для своих песен, и для более глубокого, чистого, верного и мужественного выражения мыслей и чувств всего своего народа, к себе мог применить великий языкотворец в из своих подражаний Корану. «Не я ли язык твой одарил могучей властью над умами?» Пушкин не переставал бороться за рост, созревание и новую выразительность родной речи. Он всегда признавал наш богатый и прекрасный язык наиболее художественным из всех европейских. Отсюда его безграничная любовь к своему родному слову, как к живому и прекрасному существу, достойному самого благоговейного поклонения и преданности. Оскорбление русскому языку принимал он за оскорбление, лично ему нанесенное, свидетельствует его друг Вяземский. За двадцатилетие своей литературной деятельности Пушкин установил новые законы речевого строя, сохраняющие и ныне свою жизненность и силу. Ленин говорил, что словарь настоящего русского языка будет словарем слов, употребляемых теперь и классиками от Пушкина до Горького. Речь великого поэта бессмертна, и она продолжает жить и звучать в устах его освобожденного народа. Пересоздание русского языка, осуществленное творческим актом Пушкина, было необычайно обширный плотворд. Для мыслителей и ученых он стремился выработать национальный метафизический язык, то есть научную и философскую прозу. Для общественных деятелей — новый публицистический стиль. Для поэтов, романистов и драматургов — четкую, благозвучную, бодрую и увлекательную речь. которая и становилась всеобщим говором его народа. Пушкин обогащал русский язык в эпоху небывалого подъема и оживления национальной освободительной мысли, когда замыслы и планы декабристов ставили неотложные задачи по созданию революционной терминологии и выработке общепонятных формул для выражения новейших политических идей. Борьба поэта за грядущую эру пленительного счастья необычайно, оплодотворяло его речевое творчество, обновляя интонации его стиха, переосмысливая привычные термины, создавая неожиданные словесные сочетания и вводя новое речение для выражения государственных понятий современности. Прав был, несомненно, Николай Тургенев, глубоко и тонко отметивший, что в пушкинскую эпоху наш богатый и красивый язык, носивший на себе отпечаток дурного общественного строя, облагораживался идеями истинной свободы и человеческого достоинства свои жизненные впечатления раздумья и чувства великий мастер слова облек в обновленный русский стих сочетавший впервые в его творчестве прозрачность и легкость поэтического слова с драматизмом и выразительной силой чутко прислушиваясь к новым мелодическим размерам жуковского и батюшкова пушкин давел на певность и изобразительность своей речи до предельной чистоты и законченности недаром он так ценил в стихотворном созвучии блеск и энергию так стремился к гармонической точности белинский обронил драгоценное свидетельство о том каким событиям русской жизни оказались впервые зазвучавшие в ней стихи пушкина я помню это время Счастливое время, когда в глуши уездного городка в летние дни из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, подобные шуму волн или журчанию ручья. Под пером Пушкина русский стих достиг небывалой гибкости и силы, получив высшую выразительность и стройность в обширнейшем репертуаре новых лирических жанров и строф. С исключительным разнообразием и высоким мастерством Он разрабатывал все роды и виды поэзии. Неутомимый словесный труд, в не меньшей степени, чем его творческий гений, сделал Пушкина великим учителем всех последующих поэтов. Он оставил им бесчисленные образцы лирических жанров, размеров, строф, сонета, баллады, античных дистихов, кикзаметров, октав, терцин, вольных ямбов, русских народных стихов, Александрийских двустишей. Это целая Академия поэтического искусства, Которой никогда не перестанут обращаться Русские стихотворцы. Сущность поэтики Пушкина С предельной сжатостью выразилась В двух строках Евгения негина «Свободен вновь ищу союза Волшебных звуков, чувств и дум». Поэзия Пушкина — являет пример высшего равновесия этих неизменяемых начал каждого великого искусства, сочетая мысль и эмоцию художника в совершенной, поистине, волшебной форме. Каким же был этот труженик-мастер в жизни? Весною 1827 года поэт и искусствовед Дельвик занятый устройством передвижной выставки русских художников для Франции, Англии и Италии, заказал Оресту Кипринскому портрет своего лучшего друга. В мае-июне в Петербурге Пушкин позировал знаменитому художнику. Вдохновенный мастер кисти создал один из шедевров русской портретной живописи. Он дал глубокую и проникновенную характеристику гениального поэта, изобразив его в спокойной и благородной позе, небрежно накинутым пледом на одно плечо и ясновидящим и мудрым взглядом у бронзовой статуэтки музы, играющей на лире. Чистота и возвышенность мысли, озаряющие лицо мыслителя-творца, неподражаемы по воздушности, изяществу и лиризму трактовки. Несмотря на некоторую идеализацию, художник сумел сохранить всю живую подлинность натуры, «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит», — писал Пушкин в своем посвящении Кипренском. Вскоре портрет появился на выставке Академии художеств. «Вот поэт Пушкин», — отмечал в своем дневнике 2 сентября 1827 года Никитенко. «Видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот». которому недостает только беспрестанного вздрагивания. Отец поэта считал лучшим изображением Пушкина портрет Кипренского, гавированный Уткиным, слегка снявшим идеализацию. Для последующих поколений наилучшим остается восприятие истолкование Пушкина замечательным портретистом, увековечившим своей кистью питомца чистых муз По возвращении Пушкина из ссылки, его друг Соболевский обратился к лучшему портретисту Москвы Тропинину с просьбой написать поэта не в условной парадной позе знаменитого деятеля, а частным человеком в домашнем халате, растрепанным с заветным перстнем на большом пальце правой руки. Заказ был выполнен в январе-феврале 1827 года в мастерской живописца на Ленивке. Вскоре московский телеграф признал поразительное сходство портрета с подлинником, хотя нам кажется, добавлял Полевой, что художник не мог совершенно схватить быстрого взгляда и живого выражения поэта. Оба знаменитых портрета изображают Пушкина в расцвете его жизненных и творческих сил, в эпоху между ссылкой и женитьбой, между Борисом Годуновым и Полтавой, в год Ориона, во глубине сибирских руд, пока не требует поэта, седьмой главы Евгения Онегина, араба Петра Великого. Перед нами мужественный, деятельный художник, познавший жизнь и весь охваченный своими замыслами и видениями. Таким и был Пушкин. Не очень высокого роста, но пропорционально сложенный, он производил впечатление стройного, мускулистого человека, созданного для борьбы и работы. Этому много способствовала гимнастика,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 Неправильные черты лица его так озарялись воодушевлением разговора или чтением стихов, или даже невысказанными раздумьями, что казались подчас прекрасными. Облик его был неправилен, отмечает кишиневский наблюдатель, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось спросить, что с тобою? Какая грусть мрачит твою душу? Вдохновение настолько преображало его внешность, что во время чтения Бориса Годунова в 1826 году у Веневитиновых он показался некоторым слушателем-красавцем. В минуты же веселого расположения он был обворожителен. Жуковский никогда не мог забыть его живой, ребяческий, веселый смех. В феврале 1837 года Софья Карамзиной все слышатся звонкий серебристый смех Пушкина. Случайные собеседники Александра Сергеевича, как его кавказский знакомый Юзефович, восхищались его великолепными большими чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное. Сохранилось живое свидетельство и о впечатлении, какое Пушкин производил на уездных барышей. В то время как ксенофонт Полевой нашел Пушкина, 1828 году по наружности истощенным и увядшим, с резкими морщинами на лице. Скромная пополна Катя Смирнова, с которой поэт познакомился в семье тверских вульфов, выносит совершенно иное впечатление. Пушкин был очень красив. рот у него был прелестный, с тонкой красиво очерченными губами и чудесные голубые глаза». Волосы у него были блестящие, густые, кудрявые, как у мерлужки, немного только подлиннее. Ходил он в черном сюртуке, на туалет обращал он большое внимание. Танцует, ходит как-то по-особому, как-то особенно легко, как будто летает, весь какой-то воздушный, с большими ногтями на руках. Это один из лучших мемуарных портретов Пушкина. Простодушно зарисованный его сельской знакомой, 1828 года. Эта внешность порывистого, впечатлительного, увлекающегося, но решительного и энергичного человека замечательно отражала основные черты его характера. Сам Пушкин называл себя беспечным, влюбчивым, любящим шуми толпу, но рожденным для тишины и сосредоточенного уединения. «В глуши звончее голос лирный». Живее творческие сны. Превыше всего он ценил часы трудов свободно-вдохновенных. Прирожденный филолог, он любил собирать ценности народной речи, вникать в ее богатейшее звучание, по-новому осмысливать ее могучие ритмы и творчески толковать ее древние обороты и речения. Вдохновенный лирик, он нередко преображался в настоящего исследователя, поражавшего своими познаниями даже и от цеховых ученых. Египтолог Гульянов и классик Мальцов не могли надевиться сведениям Пушкина в труднейших проблемах языковедения. Историк поэзии Шевырев считал автора цыган несравненным знатоком теории русского стихосложения. Археограф Каркунов признал в 1837 году утрату светлых объяснений поэта к слову о полку Игореве, невознаградимым бедствием для русской науки. Пушкин знал родную литературу как ни один из профессоров его времени. Внимательным слушателем посещал он в тридцатые годы университетские аудитории Петербурга и Москвы, но его настоящее место в них было на кафедре. Его отзывы о русских писателях XVIII века и критические замечания о плеяде своих современников составили золотой фонд национального литературоведения. Именно такая многосторонняя эрудиция вела к вершинам поэтического искусства и открывала безграничные перспективы художнику. Упорный труд был одним из главных источников его морального обаяния. По свидетельству близких к поэту лиц Белинский определял Пушкина как существо любящее, симпатичное, готовое от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему человеком. Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характере сильном и мощном, в нем было много детски кроткого, мягкого и нежного. Именно таким рисуют Пушкина и биографические источники. Непоколебимая стойкость в творческом труде, страстность и прямота в общественных отношениях, глубокое сочувствие всему благородному и одаренному, и, наконец, светлая благожелательность к людям труда и мысли, тем более пленительная при его бурном темпераменте, что она постоянно воспитывалась его сознаниями волей. Таков Пушкин по его письмам, дневникам, впечатлениям современников, по истории его дружбы, увлечений, борьбы, вдохновений и деятельности. От такого характера на всю поэзию Пушкина ложится особый отсвет очищающий и проясняющий думы. Не к Плетневу, а к нему самому следует отнести его прозрачные строки о высших свойствах. Души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой ясной, Высоких дум и простоты. Это невольный автопортрет. Недаром Пушкин так любил образ пламени в хрустале светильника. Это лучшее воплощение и его поэтического стиля, и его человеческой личности.